«Она лучше меня скажет». «А чего я буду говорить?» — подумав, сказала Оксана. «Да меня не касается, кто там кого убив». Женщина говорила неохотно. Руки скованно держала под фартуком, смотрела в пол, и по всему этому участковый понял, что Оксана не отвечала ему, а продолжала прежний разговор. Нежная кожа Оксаны порозовела, руки под фартуком двигались нервно, беспокойно. Видимо, до прихода Анискина муж и жена разговаривали о смерти Степана, поэтому Зарем бы и не удивился, когда участковый спросил его об этом. Супруги молчали, отчужденно переглядываясь. Девочка выбралась из-за спины матери, тихонько села в уголок, напивая протяжные, стала перебирать яркие кубики — Значит, и она, по тону отца и матери, поняла, что родителям теперь не до нее. Ты не молчи, угрюмо сказал женя Заремба. Человек же ждет. Как со мной спориться, так ты можешь, а как дядя Нискину, так в кусты. Да я и не спорилась. Я правду говорила, что Маринина мужа прибив кто то из деревенских. Ты и сам Леша к тому придешь, что я правая. Та я и не спорилась», — повторила Оксана. «Я только говорю, что которые приезжие, так стоят заезд промхозовских, которые местные, так за деревянских, так я и приезжие». Голых женщины успокаивал не только окружающих, но и саму Оксану. Ее руки под передником перестали волноваться, грудь дышала ровно, А на лице было такое выражение, которое тоже успокаивало. «И чего волноваться? Я же правду говорю!» Настроение женщины, ее умиротворенность передавались Анискину, девочке, которая мирно и весело играла кубиками, и только сам по не мог успокоиться. «Чего плохого тебе сделали деревенские?» — вызывающе спросил он. «Пять лет в деревне живешь, а все приезжие, приезжие...» Но Оксана и тут не стала спорить с мужем. Она улыбнулась сама себе, вздохнула протяжно. На щеках появились уютные милые ямочки, а зареба стоял угрюмой, неприступный. — И чего он сердится? — пожав круглыми плечами, добродушно сказала Оксана. — Еще годков пять пройдет, так усе забудут, что я приезжая. Участковый сидел неподвижно, прислушиваясь, так как он понял, наконец, отчего ему показалось, что в доме сделалось выше, светлее, просторнее. За окнами утешился ветер. Он только легонько прохаживался по оттаивающим стеклам. В шелести ветра уже чувствовались высокие звезды. Ясного вечера, безмолвная ночь, скованные холодом, скрипы колодезных журавлей, которые в морозные дни Проносится от одного колодца деревни до другого. метелишь это! Перестала! — сказал участковый. Вот ведь какие дела, Оксана ты свет Лукинишна, на весь деревенский народ сердитые. И не сердитые, мягко ответила Оксана. Я, как у колхоз, вступила, так мне все помогали. Мне колхоз вот эту хату построил, теленка выделил, коров даю не хуже, чем другие. Эта женщина всегда говорила правду и только правду. Не мог лукавить человек, который на Анискина смотрел точно такими же глазами, как ее трехлетняя дочь на цветные кубики. Так что я всем довольный. А что меня народ у душу к себе не допускает, так я и есть приезжая. Когда Оксана спокойно замолчала... Заремба сердито сбросил солбачук, удивленно всплеснул руками. «Во, дядя Нискин, воскликнул он. Придумала про какую-то душу и хоть кол на голове тиши. В доме только и слыхает душа, да душа, и седни про эту душу трастили, и намедни. Последние слова Заремба произнес в несколько раз тише, чем первые. Руку опустил медленно так как участковый с непонятной улыбкой прислушивался к Зарембе. Анискину было интересно, как звучат в устах Алексея Зарембы слова «седни» и «намедни». С участковым опять творилось странное, знакомые родные слова звучали «незнакомо».